Это нужно знать. Татьяна Абрамова. Снимите груз со спины. костно мышечной системе спины и шеи приходится выдерживать большие нагрузки. Как и всякий сложный механизм, она требует разумного использования и бережного отношения. О том, как не подвергать себя риску приступов боли в этих проблемных областях, напоминает опытный специалист-остеопат, кандидат медицинских наук, Сергей Алексеевич Макеев. Почему болит спина? Широкая распространенность болей в области спины и шеи, а также разнообразие их причин, привели к тому, что во всем мире этой проблемой занимается мощная индустрия. Таблетки и мази, комплексы упражнений и различных процедур, всевозможные технические приспособления призваны облегчить состояние больных. При этом иногда даже самые опытные специалисты не могут дать окончательного ответа на вопрос, от чего же возникает острая боль в спине. Строение спины – достаточно сложный раздел анатомии человека, поэтому так трудно выявить источники боли. В большом проценте случаев боли в спине и шее определяются как идиопатические, что на медицинском языке означает «причина неизвестна». Причем, по некоторым данным, у молодых людей среди всех заболеваний эти боли являются лидирующими, а в возрасте после 45 лет они занимают третье место после сердечно-сосудистых болезней и различных форм артрита. Зачастую острая боль возникает внезапно, например, когда человек высоко подпрыгивает перед волейбольной сеткой или наклоняется, чтобы поднять что-то с пола. Болеть может любая часть спины. Но чаще всего это происходит с поясницей, второй по популярности шейный отдел. Поскольку нижний отдел позвоночника вынужден постоянно выдерживать высокие нагрузки, межпозвонковые диски быстро выходят из строя. Шейные позвонки также все время испытываются на прочность. Человек за день незаметно для себя поворачивает шею более тысячи раз. Позвонки же грудного отдела жестче закреплены, имеют малый объем движения и поэтому меньше подвержены повреждениям. Спина болит у всех. Мужчины и женщины, независимо от цвета кожи и страны проживания, одинаково страдают от этого недуга. Люди физически слабые, мало двигающиеся, чаще других попадают в зону риска. Считается, что более 90% случаев боли в нижней части спины являются следствием слабости мышц, нетренированности, и излишнего веса тела. Однако это всего лишь предположение. Современная медицина в состоянии достоверно диагностировать причины лишь около 15% случаев острой боли в спине и шее. Распространено мнение, что эти боли – следствие прямохождения. Еще одна причина состоит в том, что образ жизни современного человека не способствует тренировке суставов и мышц. Наши далекие предки – Охотники, хлеборобы, собиратели наклонялись более ста раз в день, в то время как каждый из нас наклоняется в среднем только десять раз за сутки. Если у человека однажды заболела спина, его шансы вновь испытать приступ возрастают в четверо. У 60% таких людей рецидив возможен в ближайшие два года. Однако многие из тех, кто впервые испытал подобное недомогание в 20 лет, могут сохранить относительно стабильное здоровье спины и шеи до преклонного возраста, если будут придерживаться в жизни определенных правил. Правила жизни без боли Множество факторов приводят к болевым ощущениям в спине и шее, но очень часто они возникают и зависят от неверно сформированных привычек, неправильного образа жизни. Чтобы боль не скрутила вас в самый неподходящий момент, нужно грамотно выполнять повседневную работу. Любому человеку в самом начале дня нужно умыться, мужчине побриться, женщине наложить макияж. Как ни удивительно, эти три утренних ритуала часто дают толчок боли, о чем мы даже не догадываемся. И все потому, что ежедневно мы довольно долго стоим, неестественно изогнувшись, перед раковиной или неправильно размещенным зеркалом, чем чрезмерно напрягаем спину а мытье полов можно всю жизнь делать это неправильно и при этом наносить вред позвоночнику мыть полы желательно стоя шваброй с длинной ручкой еще один способ встать на четвереньки прогнув спину это избавит нас от множества лишних движений которые могут спровоцировать приступ боли если мы пылесосим квартиру то также должны стараться держаться прямо для этого выдвигаете ручку пылесоса по своему росту Часто при глажке белья мы наклоняемся к гладильной доске слишком низко и слишком надолго. Гладить можно сидя или стоя, но в любом случае нагрузка на позвоночник будет минимальной, если доска находится примерно на уровне талии. На кухне необходимо, чтобы все рабочие поверхности были расположены также на уровне талии, а вы могли встать к ним достаточно близко, чтобы прижаться животом. Людям разного роста... Нужны рабочие поверхности на разной высоте. Попробуйте изменять высоту поверхностей, подкладывая дощечки под их основание, и этим простым способом вы избавитесь от многих будущих проблем со спиной. Когда нужно отдохнуть от домашней работы, мы садимся в любимое кресло. Но очень часто оно слишком мягкое, чтобы предоставить спине необходимую опору. Для отдыха разумно пользоваться жестким креслом с высокой спинкой. Длительное чтение, вязание или шитье также ведет к болевым ощущениям. Если вы много читаете, воспользуйтесь специальным пюпитром для книг. Нужно помнить, что всегда лучше лежать и стоять, чем сидеть. Положение сидя – самое невыгодное положение для позвоночника. Но сидеть все-таки приходится большую часть дня, поэтому важно делать это правильно. Правил немало но главное, чтобы высота сидения стула была равна длине вашей голени. Тогда, сидя на стуле ровно, прислоняясь лопатками к спинке, вы сможете без напряжения поставить ноги на полную стопу. Если приходится долго писать, держите спину прямо, опираясь на локти и предплечья Периодически прогибайтесь назад, вытянув руки за голову, делая глубокий вдох и выдох. Как можно чаще вставайте, и разминайтесь. Отдельная проблема – поднятие тяжестей. Именно в этих случаях часто возникает резкая боль в спине. Покупки несите из магазина в обеих руках, равномерно распределив вес между ними. Лучше воспользоваться сумкой-тележкой, но очень низкая ручка опять-таки заставит вас согнуться. Не стоит вести перегруженную тележку, лучше лишний раз пройтись. Укладывая тяжелые сумки в багажник автомобиля, не наклоняйтесь за ними, а сгибайте колени, держа спину прямо. При этом старайтесь не поворачиваться, чтобы не скручивать позвоночник. Всегда поднимайте тяжести за счет распрямления согнутых ног с прямой спиной. Поднимая и перенося груз, держите его как можно ближе к туловищу. Это значительно уменьшит нагрузку на позвоночник. Перед собой можно носить только носилки и возить тачку. Избегайте привычного для многих переноса тяжестей на одном плече. Сельскохозяйственные работы в деревне или на даче требуют частых наклонов и поднятия тяжестей, нередко с использованием неудобных приспособлений. Особенно часто спина болит при вскапывании грядок или зимой при уборке снега. Обязательно запаситесь лопатой с длинным черенком, что позволит при работе разгибать спину полностью. Чем длиннее черенок, тем длиннее плечо рычага, а значит, тем легче вам будет. Приучите себя не погружать лопату в землю или снег на весь штык. Когда вы ведете машину, приходится долгое время быть в одной позе. Чтобы свести риск болевого приступа к минимуму, не вытягивайте голову вперед, как это делают многие водители, особенно при плохой видимости под поясницу лучше подложить валик. Боль может возникнуть при посадке в машину или высадке из нее. Если у вас большая масса тела, сначала сядьте на краешек сиденья, потом перенесите в машину ноги, а при высадке полезнее в первую очередь выставить ноги на асфальт. При любых болях в позвоночнике постельный режим традиционно признавался обязательным. По современным научным представлениям, Оставаться в кровати более трех дней бессмысленно. Это принесет больше вреда, чем пользы. Исключением считаются специфические корешковые боли, когда постельный режим рекомендуется продлить до двух недель. После приступа. Программа современной реабилитации при болях в спине и шее предусматривает после трех дней покоя лечебные упражнения. И основное внимание при лечении – уделяется не ослаблению боли, а постепенному увеличению нагрузок. Естественно, было бы предположить, что боль – сигнал к прекращению любой деятельности, но не в случае с проблемами в спине и шее. Здесь разумная активность будет полезна, а как раз нерегулярность выполнения упражнений усилит риск перерастания боли в хроническую. Так что совет прекратить занятия физкультурой при появлении любой боли безнадежно устарел. Для людей, вынужденных соблюдать постельный режим, лучшее лекарство – удобная постель. В первые два-три дня прием анальгетиков может принести пользу, и не только прямую, уменьшение болезненных ощущений, но и опосредованную, давая возможность осторожно заниматься лечебной физкультурой. Часто помогает грелка, приложенная к больному месту. Держать ее для получения максимального эффекта нужно не менее 20 минут. Некоторые специалисты рекомендуют пузырь со льдом. В домашних условиях его роль выполнит, например, пакет с мороженым горошком. Он примет форму того места, к которому его приложили, а после использования его опять можно отправить в морозильник. Таким образом, не помогает тепло, попробуйте холод или чередуйте эти воздействия. Сильная боль может на время обездвижить человека. Но при первой же возможности следует возобновить упражнения. Они могут быть любыми. Разработайте собственный, подходящий вам комплекс. Начните с самых простых движений и изо дня в день увеличивайте нагрузки. Слова «больно» и «вредно» отнюдь не синонимы. И улучшение вашего состояния на первых порах связано с преодолением боли. Как правило, сильная боль проходит за три дня четвертый день становится чем-то вроде водораздела. Если состояние не улучшилось, есть смысл побеспокоить врача. Главной его задачей будет удостовериться, что ваши симптомы не являются признаком серьезного заболевания, которое требует принятия особых мер. Если же боль очень сильная, наблюдается онемение поясницы или паховой области, одновременно возникают проблемы с кишечником и мочевым пузырем, Головокружение, скачки давления. К врачу нужно обращаться немедленно. Конец статьи.